Димко сочувствие, но никто никогда не видел, как он плачет. Не снимая компресса с глаз, Дэн не протянула руку к настойчиво звонящему телефону. Кое-как ей удалось поднести трубку к уху. Алло? Никто другой, кроме Логана, в этот момент её не интересовал. Но это был не Логан. Это была миссис Маневси из Далласа. Дорогая, я так беспокоилась о вас. Я ожидала, что вы приедете по крайней мере пару дней назад. Простите, мне следовало бы позвонить. Ничего страшного, надеюсь. Какой-нибудь дорожный инцидент? Господи, как же болит голова. Казалось, иголки впиваются прямо в мозг. Слезились глаза, ныло сердце. Да, ничего страшного. Просто решила немного задержаться. А я все эти дни звонила вам в номер. В словах Миссис Манафи сквозил лёгкий упрёк. В другое время Денни рассердилась бы за эту попытку вторгнуться в её личную жизнь. Но сейчас Она восприняла намёк полным равнодушием. Я остановилась у друзей, туманно объяснила она, и вернулась в отель только сегодня вечером. Нас интересует наше общее дело. Вы видели мистера Вепстера? Логан играет в волейбол. Логан в тёплой ванне. Вода плещется о его обнажённое тело. Логан сидит за столом напротив, и в глазах отражается свет свечей. Логан на покрывале под ореховым деревом, и блики солнца играют в волосах. «Да, видела», — хрипло сказала она. Если Дэнни не дала вылиться своему раздражению, то женщина на другом конце провода не смогла его скрыть. «И?» И я сказала ему о нашем предложении. Ну, а он-то что ответил Дени? Или вы хотите, чтобы я клещами вытаскивала из вас всю информацию? Извините, у меня страшно болит голова. Я дремала, когда вы позвонили, так что простите мою бестолковость. Она те наврала, однако пребывала в смятении.